«Может быть», — подумал халик Хустон был прав. «Я просто внушил себе, что я худею, поскольку тот старый цыган хотел, чтобы я так думал. Только теперь не могу уже остановиться. Я бы, наверное, миллион долларов заработал, написав ответ на книгу Нормана Винсента Пила. Назвал бы так — «Сила негативного мышления». Однако разум подсказал, что вся эта старая идея о силе внушения просто-напросто мусор. Все, что сказал старик, одно лишь слово худеющий. Он не провозгласил могуществом, коим наделен я проклинаю тебя, и до да утратишь ты от шести до девяти фунтов в неделю веса твоего, пока не подохнешь, не произносил заклинаний, Ини-мини-чи-ли-мини, скоро тебе понадобится новый пояс, Ник. Если все дело в психологии, в силе внушения, то вопрос о том, что ему предпринять, не снимается. Как ему бороться с этой напастью? Нет ли способа внушить себе, что он снова становится толстым, пойти к гипнотизеру, к психиатру и объяснить ему, в чем проблема. Гипнотизер внушит ему как следует, что проклятие старого цыгана больше не действует. Может, и сработает? А, скорее всего, нет. Вечером за два дня до отправления в клинику Глассмана он стоял на вестах и смотрел на шкалу. 179. И вдруг то, что, видимо, давно бродило в подсознании, выплыло наружу. Ему надо потолковать на эту тему судьей Кэрри Росингтоном. Росингтон обычно по пьянке становился нахальным бабником, зато в трезвом виде был человеком славным и способным понять другого. К тому же он не был болтуном и умел хранить чужие тайны. В то же время халик допускал, что по пьянке Росингтон мог ей проболтаться, если крепко поддаст. Он может и ляпнуть что-то по поводу параноидальных идей Билли халика насчет цыган и проклятий. Однако Билли полагал, что Росингтон дважды подумает, прежде чем рассказать такое. В общем-то, ничего незаконного не произошло на суде. Случай был азбучный, типично муниципальный. Но уж если придираться и быть дотошным, следовало признать, что свидетелей не пригласили. Все было решено со слова обвиняемого. И хотя судья Росингтон был умен и опытен, в принципе, к таким мелочам можно было придраться. Полиция не провела и не представила анализа на алкоголь. Росингтон со своего судейского места не потребовал этого, проигнорировал основополагающий пункт процесса по делу о наезде. Он обязан был провести еще какие-то расследования по делу, но не провел. Нет, халик был вполне уверен, что вся эта история о огласки не получит. Разве что лет через пяток, когда все бельем порастет. Думать нужно было о текущем времени, о текущем годе. Если все так продолжится, уже летом он будет выглядеть как жертва фашистских концлагерей. Он быстро оделся, спустился вниз и извлек из шкафа легкий пиджак.